отвергли и справедливо отвергли не только все это конечное, внешнее, все осквернение святыни, весь этот формализм схоластической философии, но вместе с тем отодвинули в сторону также и философское развитие церковного учения. И это устранение находилось именно в связи с тем, что субъект, углубился в свое сердце. Это углубление, это покаяние, раскаяние, его обращение, э т о заинтересованность субъекта собою являлись тем моментом, который сначала признавался единственно важным. В содержание же субъект не углублялся. и он отверг даже прежнее углубление духа в это содержание. Еще до наших дней мы найдем в католической церкви и ее вероучении отзвуки и как бы наследие философии Александрийской школы. В ней гораздо больше философского, спекулятивного, чем в протестантской догматике, в тех случаях, когда только в последней еще сохранилось вообще какое-нибудь объективное учение, когда она не окончательно опустошена, так что содержание излагается больше в форме истории. Связь философии со средневековой теологией таким образом – В католической церкви в главном сохранилось. Напротив, в протестантизме субъективно религиозное начало отделилось от философии, и лишь затем оно впервые воистину воскресло к новой жизни. В этом начале таким образом сохранилось религиозное содержание христианской церкви, так что оно получает свое подтверждение от с в и д е т е л ь с т в в а н и я Духа, что это содержание должно лишь постольку иметь для меня значение, поскольку оно получает познание в моей совести, в моем сердце. Это и есть смысл слов «если вы будете соблюдать мои заповеди». то вы узнаете, что мое учение истинно. Критерием истины является его подтверждение в моем сердце. В своем сердце я должен узнать, что я сужу, познаю правильно. В своем сердце я должен узнать, является ли истинным то, что я считаю таковым. «В моем духе она есть то, что она есть, и наоборот. Мой дух прав лишь тогда, когда в нем пребывает эта истина, когда он таким способом погружен в это содержание. Нельзя поэтому изолировать одно или другое. Содержание таким образом не имеет своего подтверждения в самом себе». не имеет того подтверждения, которое ему давала философская теология, подтверждение, заключавшегося в том, что в нем самом спекулятивная идея заявляла свои права. Оно не имеет также того подтверждения, которое дается всякому содержанию, поскольку оно обладает исторической, внешней стороной, так что выслушиваются исторические свидетельства, и согласно с ними определяется правильность этого содержания. Учение должно подтверждаться состоянием моего сердца, покаянием, обращением и радостностью души в Боге. В в е р о у ч е н и й начинают с внешнего содержания, и таким образом оно носит лишь внешний характер. Но взятое так, вне связи с тем, как ведет себя мой дух внутри самого себя, оно, собственно говоря, не имеет никакого смысла. Этот отправной пункт является в качестве христианского крещения и воспитания в христианской вере одновременно и обработкой духа, и внешним ознакомлением. Но истина Евангелия, христианского учения – существует лишь в истинном отношении к нему. Это отношение есть по существу своему, так сказать, такое применение содержания, которое делает его назидательным, и это именно и есть положение, высказанное реформаторами, что душа возрождается, освещается внутри самой себя, И для этого-то о с в е щ е н и е содержание является истиной. Не надо делать никакого дальнейшего применения содержания, кроме назидания души. Кроме того применения, благодаря которому душа внутри самой себя пробуждается купованию, радости, покаянию, обращению. Если же мы берем это содержание внешним образом, например, следуя великому новому принципу экзегетики, что произведения Нового Завета должны рассматриваться подобно произведениям греческих, латинских и других писателей критически – Филологически и исторически, й то получается другое, неправильное отношение к нему».